Доходы ратуши шли на содержание войска. Деятельность ратуши особенно оживилась с назначением прибыльщика Курбатова инспектором ратушного правления, то есть президентом Совета бурмистров Московской ратуши. Дворовый человек, заняв министерский пост, не принес на такую высоту рабьего духа. Напротив, увидев себя в самом омуте повального взяточничества и казнократства, безмерно разросшегося за спиной вечно отсутствовавшего царя, поднял неугомонную войну за государев интерес, невзирая на лица. Что не письмо к царю, то жалоба на злоупотребление или донос на великочиновных воров. Он доносил, что в Москве и городах чинится в сборах превеликое воровство, что и его ратужские подьячья превеликие воры, И выборные городские бурмистры, не лучше их, в Ярославле украли 40 тысяч, а в Пскове 90. Велено было разыскать про это на рышкину, а тот взял с воров многие взятки и покрывал их. Курбатов в своих жалобах царю задирал сильных людей, даже само страшило заплечного обермастера князя Федора Юрьевича Ромодановского выгораживает только покровителя своего князя Меньшикова, набольшего казнокрада, и для искоренения зла даже просил себе у царя карательной диктатуры разрешения приговаривать к смерти производителей воровству. Он писал о сотнях тысяч, прибавленных им к доходам ратуши, о подъеме ее доходного бюджета до полутора миллионов. Несмотря на эти успехи, Ратуша с трудом оплачивала военные расходы, и губернская реформа положила конец руководящей финансовой роли Курбатова и самой ратуши.